Галерея Века. План Тысячелетия. Корабль Соединенных Штатов Ямато. День запуска, 30 декабря 2037 года. Все 200 членов экипажа в летных костюмах выстроились в ожидании, когда откроются двери для журналистов, родственников и тех, кто всегда мечтал однажды полететь к звездам. «Мы — рассвет новой эры», — объявил представитель НАСА под аплодисменты. Это первый шаг человечества к тому, что лежит за пределами Солнечной системы. Ангар открылся, и за отгороженными бархатными канатами красной ковровой дорожкой мы увидели зрителей с билетами, мою сестру и племянников, галериста, который пару недель назад устроил выставку моих картин. Представлены на ней были портреты тех, кого унесла чума, и одетых в скафандры детей, размахивающих игрушечными моделями Ямато. А ярдах в пятидесяти от них за забором бушевала толпа. «Второй шанс! Второй шанс!» «Вы не можете нас бросить!» — кричала женщина с мегафоном. «Планета Х скоро столкнется с Землей! Мы же видим пожары! Видим, как поднимается уровень моря! Это знаки! Суд уже близок!» Мужчина в футболке с американским флагом и смешной поясной сумке попытался перелезть через ограду. Один из охранников космического центра Кеннеди сбил его с ног дубинкой. «Не обращай внимания на эту ерунду», — сказала я Юми. Внучка стояла рядом со мной и рассматривала выстроившуюся за нами очередь. На плече у нее висела набитая одеждой сумка. Я сводила ее на шопинг, чтобы ей не так грустно было покидать дом. «Подростков не так уж много», — заметила она. «Ты же говорила, здесь будут мои ровесники». Но несколько все же есть, возразила я. Сестра махала нам рукой, очередь постепенно продвигалась вперед. Последние объятия и рукопожатия, прощальные подарки, пакет апельсинов, яблочный пирог, коробка старых любовных романов. Как проститься, когда знаешь, что проживешь на сотни, а то и тысячи лет дольше, чем все твои знакомые. Я слышала, как женщина из медицинской команды корабля. — сказала своей подруге. — Увидимся. Вэл, одна из немногих пассажиров, не относящихся ни к ученым, ни к военным, поцеловала своего парня. Он был в черном костюме и галстуке, как гробовщик. Оказалось, это его брат создал двигатель Ямато. — Ты тоже должен был полететь, — сказала она ему. — Может, следующим рейсом, если он, конечно, состоится, — ответил тот. — Ты же знаешь, я долго тяну, прежде чем на что-то решиться. Подслушивая прощальные слова других, я воображала, каким был бы этот день, будь мой муж и дочь все еще живы. Может быть, Клифф возглавлял бы команду, а я бы, наверное, стояла за бархатным канатом и прощалась с Кларой, отправлявшейся в невиданное приключение. Юми, отгородившись от происходящего наушниками, стояла за моей спиной и рассматривала Ямато. Корабль должен был стартовать с площадки 39А, Которую раньше использовали для программы Аполлон. Внучка набирала сообщения своему единственному все еще живому и незапертому родителями в карантине другу. Толпа за оградой гомонила. Кто-то швырнул бутылку, по асфальту разлетелись осколки. с ними наушники, попросила я Юми, постучав пальцем по уху. Мы уже близко от наших. Она, не обратив на меня внимания, продолжила набирать сообщения. Я хотела было одернуть ее но вспомнила, что это ее последний шанс пообщаться с другом. Вэлл и Деннис попрощались, и мы шагнули вперед. Я обняла сестру, племянников и даже Стивена, галериста. В процессе постаралась запомнить, как от Стивена пахнет. Его естественный запах всегда перебивался одеколоном с ароматом корицы. Как торчат во все стороны от влажного воздуха буйные волосы сестры, как на моем летном костюме... Отпечатались блестящие звездочки с лица племянницы, которые мне теперь предстояло взять с собой в путешествие. «Так будет к лучшему для вас обеих», — сказала сестра, растирая руки Юми. «Начнете все сначала». «В галерее Сохо осталось еще пара твоих картин. Лэрт номер два и Мать и дочь в грязи номер три», — сказал Стивен. «Я их пока придержу. Может, Смитсоновский институт захочет купить». Все же, последняя работа одного из пионеров Ямато. Племянница вручила нам с Юми сделанный мелками рисунок всей нашей большой семьи, включая Клифа и Клару. Взявшись за руки, мы водили хоровод вокруг планеты. Сестра отдала мне помолвочное кольцо нашей матери. А Стивен подарил уголь и краски, которые мне теперь надо было как-то запихнуть к уже одобренным командирам художественным принадлежностям. «Убийцы!» — Все вы убийцы! Вся ваша чертова компания! — выкрикнул кто-то из-за баррикады. Юми пообнималась с младшими кузенами. Сказала им, — Говорите звездам, и я вас услышу. Я в последний раз прижалась к сестре и сказала, — Люблю до конца световых лет. Потом обернулась к Стивену. — Кто же там будет продавать мои работы? А сама подумала, — Еще непонятно, что я там буду писать. Черноту и безмолвие, или наши воспоминания, все крохотные мгновения, которые мы принимали как должное. Кавалькада Гольфкаров доставила нас к взлетной площадке. Мы с Юми высунулись, пытаясь разглядеть Ямато. Здесь, на Земле, корабль был похож на шесть связанных вместе ракет «Сатурн-5» с гигантской серебряной сферой посередине. В космосе она должна была раскрыться как цветок и выбросить жилое кольцо которая станет вращаться вокруг двигателя. Пока специалисты по стазису вели нас по коридорам со спальными капсулами, Юми воображала иные миры, где у нас будет две тени и светящийся оранжевым океан. А может, мы вообще улетим далеко-далеко и найдем другую землю, где ее мать и мой муж еще живы? Ты не обязана делать это ради меня. Я остановила Юми, когда она начала расстегивать свой летный костюм. «Ты ведь помнишь, что назад дороги нет?» Она посмотрела на свою стальную колыбельку, в которую скоро должен был поступить криогель, чтобы заморозить ее в возрасте 17 лет. «Сколько мы будем лететь?» Специалисты открыли ее капсулу и запустили диагностику систем мониторинга, которые будут поддерживать ее сон и питать тело. Юми выбралась из костюма и передала его одному из техников а на себя накинула непрозрачное пластиковое пончо. «Никто точно не знает. У нас же нет пункта назначения. Мы должны найти его сами», — объяснила я. «Но тебе и другим детям не придется выходить. Вы все время будете спать. А когда проснется, вам покажется, что это была всего лишь одна длинная ночь». Специалисты помогли Юме забраться в капсулу и разрешили мне попрощаться. Я все думала... Сколько же прощаний, сомнений и обещаний испуганным детям и супругам они уже видели. «Я хочу полететь», — сказала Юми и вытянула руки, чтобы обнять меня. «Ради мамы. Она бы хотела, чтобы мы полетели. Я пожелала ей снов о невозможном, разноцветном и чудесном. Пожелала, чтобы ей приснились мама и папа. Сжала ее руки и поцеловала в лоб. «Когда ты проснешься, я буду рядом» и мы будем дома. Я кивнула, давая понять специалистам, что можно продолжать, и они подготовили Юми к долгому сну. Дрожа, она свернулась в позе эмбриона под пластиком в серебряной колыбели, такая крошечная. Вскоре успокоительные начали действовать, в капсулу потек криогель, и она словно бы оказалась в куске льда. Проксима Центавра Б. 4,3 световых года от Земли. Время в пути — 50 лет. Созвездие. Центавр. Приливно заблокирован и вращается по узкой орбите вокруг красного карлика. Вечный день — ночь на обратной стороне планеты. Приблизительный орбитальный период — 11 дней. Неустойчивая солнечная вспышка, вероятно, уничтожила всю присутствовавшую атмосферу. Примечание художника. Мы остановились здесь, чтобы не упустить возможность, хоть и понимали, что мир, вероятнее всего, мертв. В конце концов, было бы слишком удобно, если бы подходящими для жизни оказались наши ближайшие соседи. Вселенная не желала облегчать нам задачу. И все же это был наш первый взгляд на другой мир, расположенный не прямо у нас на заднем дворе. Алый, разогретый до тысячи градусов по Фаренгейту, с одной стороны и ледяной, черный, с другой. Большая часть взрослых пассажиров много лет провела в стазисе. Из своих капсул они выбирались только на несколько недель, когда нам встречалось стоящее изучение планета. Детей мы не собирались будить до самой колонизации, чтобы не расходовать зря ресурсы. Наверняка многие считали, что это слишком жестоко, столько лет держать молодежь в жестянках, Проснувшись и проверив состояние здоровья у корабельных врачей, я не пошла в отведенную мне каюту или столовую, как было велено, несмотря на то, что есть очень хотелось. Но я все еще была в больничном халате. Босые ступни понесли меня по пустым стальным коридорам подальше от той части корабля, где кипела жизнь. Я села возле капсулы Юми и стала описывать ей пробуждение корабля как все бродят по коридорам полуголые, растерянные и скользкие от криогеля, как в окна льется слабый свет от красного карлика. С этого дня я приходила к Юме каждое утро, представляла маленькую колонку к стеклянным стенам ее капсулы, включала ее любимую музыку и описывала, что происходит в моей довольно однообразной жизни, состоящей из еды, сна и попыток быть полезной, прибирать в коридорах и разгребать завалы. Общение с другими пассажирами давалось мне с трудом, у них у всех были коллеги, друзья, супруги, цель, очень важные люди для успешного выполнения нашей миссии. Я все думала, уж не из чувства вины ли Департамент безопасности планеты предложил мне привилегированное место на Ямато. Как же, вдова знаменитого Клиффорда Мияширо, который отдал жизнь, пытаясь предотвратить пандемию, мать женщины, которая работала над охлаждением Земли. Но когда примерно через неделю после того, как мы прибыли в систему Центавра, командир корабля нашел меня, свернувшуюся калачиком возле стазис-камеры Юми, моя космическая жизнь изменилась навсегда. «Конечно, мы не можем использовать всю краску», — объяснил он. Присел возле меня на корточки и взглянул на Юми. «Но учитывая, что у вас есть свои художественные принадлежности, плюс те, что мы выделили на образование, Думаю, мы могли бы расцветить эти стены. Как считаете, вам по силам взять это на себя?» Я кивнула, чувствуя себя слегка неловко, из-за того, что не принимала душ с тех пор, как проснулась. Через минуту вошла какая-то женщина, потопталась рядом с командиром, пока тот не отмахнулся от нее. Из-за нее я еще острее почувствовала себя немытой. На ней были кожаные ботинки, пурпурные колготки и шерстяное понче длиной до бедер. Дори тоже в какой-то мере художник», — заметил командир. «Конечно, с вами мне не сравниться», — возразила дори «Она выиграла билет в лотерею. Мы разбудили ее в надежде, что она сможет вам помочь», — продолжил командир. «Как вам такая идея?» «Чудесно». Вышло тише и не так радостно, как хотелось бы. Я никогда раньше не работала в паре с другим художником. Женщина, которую привел командир, просияла. В смысле, спасибо большое. Я принесла портфолио, — сказала дори когда я встала пожать ей руку. Командир постучал в перегородку и, извинившись, вышел. Для меня это чуть больше, чем хобби, хотя, назвавшись художницей в анкете лотереи, я почувствовала себя лгуньей. дори открыла висевший на плече тубус и стала раскладывать наброски углем, акварели и каталожные карточки с портретами детей, выполненными акриловыми красками. На обратной стороне каждой значились имя, дата рождения, дата смерти и заголовок «Город смеха». Должно быть, так назывался один из парков эвтаназии, популярных в первую волну. Как интересно! Я стал рассматривать портрет маленькой девочки с золотыми локонами. Прищурившись, можно было различить отражавшийся в ее глазах силуэт американских горок. Интересно, — подумала я, — что могло бы отразиться в глазах наших путешественников? А что, если мы, художники, превратим стерильные стены корабля в дом, сохраним эпизоды путешествия для пассажиров, что не просыпались до самого конца? Мне выпал шанс сохранить наши воспоминания на тысячелетия вперед, помочь нам двигаться дальше. Дорогой Клиф, Юми в своей капсуле такая умиротворенная, и все остальные тоже. Помнишь, как мы по очереди читали ей когда Клара уезжала в своей экспедиции. Юми любила мифы, истории о том, как боги отделили небо от земли и повесили на него луну и солнце. Я пишу тебе в дневнике нашей дочери в том самом, где ты делал записи в последние месяцы. Мне показалось, так будет правильно. Хроника семьи исследователей. Книга сожалений и прощаний. Экипаж начал обретать почву под ногами. Я, не ученый не военный, Иногда чувствую себя неудел, но по вечерам играю со всеми в настольные игры и помогаю готовить пайки на завтрак, обед и ужин. Художником я стала, потому что совсем не умела ладить с людьми. Конечно, они знают о моих утратах, но здесь все кого-то потеряли. Жаль, что вас тут нет, и вы не видите всего этого. Водоворота звездного света за окнами корабля, постоянных споров о зондовых пробах атмосферы, воды и радиации. Я и не представляла себе, как необъятно ничто между звездами, невидимая темная материя, соединяющая все во Вселенной, как ветви нервной системы. Я подружилась или скорее установила рабочие отношения с женщиной, которую капитан разбудил специально для меня. Мы рисуем фрески на стенах корабля, чтобы, когда все проснутся, он не казался таким стерильным, таким холодным. Наша ветхая бунгала в санта монике Водонапорную башню в родном городе командира в штате Айова моя подруга Дорри даже нарисовала город смеха, где умер ее сын. А я населяю воображаемый город лицами всех, кого потеряли члены экипажа. А небо планирую заполнить всеми планетами, которые мы встретим по пути и которые окажутся прекрасными, мертвыми или просто неподходящими для нас. Если долго смотреть на картины, Почти забываешь, что все наши воспоминания о Земле вскоре станут древнейшей историей. Стазис. Термоядерные ракеты и ускорители на антивеществе. Криогенная суспензия. Радиационные щиты магнитосферы и искусственная гравитация. Может, такое возможно в звездном пути или звездных войнах, думала я. Немногие по достоинству оценивали звездолет Ямато пока фирма не подписала соглашение с правительством и на борт не поднялись члены корпорации Ямато-Маск. Корабль назвали в честь Брайана Ямато, который решил проблему излучения Хокинга из микроскопических черных дыр, чтобы создать топливо для нашего двигателя и позволить нам разогнаться до скорости, составляющей 10% от скорости света. Как ни странно, сам Брайан и его жена решили остаться на земле хотя его сын-подросток полетел с нами под присмотром командира. Они разрабатывают защиту от Солнца, чтобы охладить планету. Триллионы спутников размером с баскетбольный мяч, оснащенных отражающими линзами толщиной с человеческий волос. Размером Ямато с два футбольных поля и может вместить команду из 50 находящихся вне стазиса членов экипажа. Реверс-инжиниринг Уфо-технологий, зона 51, теории заговоров, напечатанные в газетах и обсуждаемые в супермаркетах. Лишь несколько членов экипажа имеют допуск к секретной информации и точно знают, что в этих теориях правда. Но мне нравится верить, что нам помогают из другого мира, что кто-то или что-то в нужный момент подтолкнуло Брайана Ямато, внедрило в его мозг уравнение, схему, озарение. Ага, вот оно! Может быть, мы как раз к ним и летим? Вот какие мысли накатывают под неумолчно, как морской прибой, шумящий двигатель. Как-то раз мы с Дори работали над фреской, и она начала рисовать своего сына Фитча в небольшом десантном корабле, направляющемся на планету, заселенную зелеными человечками, которые с улыбками машут ему. «Если бы он дожил до появления Ямато, с ума бы сошел от счастья», — сказала она. «В последний раз я видела его на аттракционе», Он высоко вскинул руки над головой. Наверное, думал, что взлетает. Может, хотел добраться до звезд. У него было столько планов на взрослую жизнь. Прямо как моя Клара в детстве. Мне все казалось, что она не совсем из нашего мира. Не считая того времени, когда мы с Дорри вместе рисуем, общаемся мы мало. Как-то я видела, как она обедала в столовой с какими-то офицерами. Похоже, отлично проводила время смеялась над их похабными шуточками, резалась в покер, но, когда никто не острил, не выбрасывал флеш-рояль и не рассказывал, как кто-то кого-то трахнул в подсобке, лицо у нее было отстраненное, будто она смотрела куда-то сквозь переборки. Однажды, застав ее в одиночестве, я спросила, не хочет ли она выпить кофе, а она ответила, что молится, и теснее прижалась к круглому смотровому окну. Снаружи, наверное... Она была похожа на рыбу, выглядывающую из миски. «Не в буквальном смысле обращаюсь к Богу, или что-то в этом роде», — объяснила она. «Наверное, говорю с чем-то, что объединяет нас с тем местом, где сейчас находится Фич или ваша Клара». Лейтенант Джонсон, офицер-навигатор, рассказывал, что существует невидимая сеть, которая соединяет звезды, планеты и галактики. «Мы не знаем, что она такое и как работает» но она окружает нас повсюду. Я тоже впервые с детского возраста начала молиться. Не знаю, о чем молится Дорри, просит ли чего-то конкретного. Я думаю о Юме, которая проспит сотни или тысячи лет. Гадаю, осознает ли она, что происходит. Волнуюсь, что когда она вместе со мной окажется в новом мире, после того, как столько времени провела внутри собственного разума, он ей не понравится». Я подолгу брожу между детскими стази с капсулами и ячейками случайно выигравших билет в лотерею пассажиров эконом-класса, которых мы разбудим всего пару раз за все путешествие. Говорю себе, что приняла правильное решение. Прибыв в систему Центавра, мы получили давнее послание с Земли, в котором сообщалось, что лекарства от чумы нашли, всех, кто был в коме, разбудили, и люди начали возвращаться к жизни». Похоронные корпорации поменяли профиль деятельности и теперь занимаются климатическими проектами. Строят дамбы в приморских городах и спонсируют проект солнцезащитного купола, который планируется построить до конца столетия. В конце послания нам желали удачи. Здесь всегда будет ваш дом. Однажды мы снова найдем друг друга. В этом мире или в новом, вашем. Вместе с общим письмом Прибыли и личные весточки для членов экипажа. И целую неделю корабль гудел, обсуждая новости, принимая соболезнования, удивляясь победам восстановленных спортивных команд и фотографиям жизни на земле за последние 50 лет. Корабельный врач организовал еженедельные встречи для всех, кто хотел что-то отпраздновать, получить поддержку или сам не мог объяснить, что именно чувствуют. Я стану дядей, даже не верится. Хорас. Блин, бедный ребенок. Только мой брат мог дать сыну такое дурацкое старомодное имя. Ну, то есть сейчас этот ребенок уже, наверное, мой ровесник. Может, даже старше. Черт, может, у него уже и свои дети есть. Через пару лет после нашего отлета умерла моя мать. Не от чумы, нет. Чуму-то вылечили. А рак, возникший в поврежденных чумой легких, не смогли. Письмо написала моя старшая сестра. Наверное, сейчас она тоже уже мертва. По крайней мере, других писем от нее нет. Ей сейчас было бы уже за 90. Мои родители переехали в Агаю еще до того, как в 2080-м океан затопил приморскую часть Флориды. Сейчас, видимо, вокруг бывшего Саус-Бич построили подводный курорт. Майами Долфинс переехали в литл рок Брат успел сходить на их последний домашний матч до того, как город эвакуировали. В последнем официальном коммюнике НАСА сообщается, что они построили еще три корабля. Моя сестра попала в команду первого корабля Соединенных Штатов Саган, который отправили к другим, потенциально подходящим для колонизации планетам. Так что мы здесь не одни. Когда пришла моя очередь, я показала остальным портрет моей семьи, который перед стартом подарила мне племянница. И рассказала о письме, которое они отправили через год. Там говорилось, что племянница написала обо мне в школьной газете и заметка в итоге попала в Сан-Франциско Хроникл. Несмотря на то, что ситуация на Земле улучшилась после нашего отъезда, я всегда говорила себе, что нечего ностальгировать о доме. Никаких сожалений. Где-то там есть предназначенная нам судьбой звезда, которую мы еще никогда не видели. РОС-128Б. Два световых года от Земли. Время в пути – 110 лет. Созвездие – Дева. Орбита длиной в 10 дней вокруг необычайно стабильного красного карлика. Прямо внутри обитаемой зоны. Приливы связаны с дневной и ночной сторонами планеты. Климат умеренный, температура примерно 70 градусов по Фаренгейту. Есть мелкий океан и три континента. Атмосфера относительно пригодная для дыхания. Заметки художника. Когда мы прибыли на планету, всем показалось, что мы вернулись домой. Она чуть больше земли, здесь есть голубой океан, горы и долины цвета угля. Я хотела отправиться на разведку вместе с командой ученых, но задержалась, чтобы сделать записи. Может, так и лучше для истории, которую я расскажу будущему. Про черные бархатные на ощупь цветы, ростом с дом, про красную звезду в вечном восходе или закате, в зависимости от того... С дневной или ночной стороны планеты вы на нее смотрите про крошечных летающих существ, похожих на кальмаров, которые, словно светлячки, освещают ночную сторону мира. Я смогу рассказать будущему, как планета была прекрасна, и забыть о том, что на самом деле произошло. Я как раз заканчивал портрет спящих в капсуле девочек-близняшек, как вдруг увидела, что люди бегут к отсеку для шаттла кинулась за ними, вдохнула медный запах, а потом заметила мешки для трупов, из-под которых натекла лужа крови. В другом конце зала на полу лежал в позе эмбриона пилот шатла и рыдал. Гранту было лет 25, но сейчас, дрожащий и одинокий, он походил на ребенка. Я села рядом и погладила его по спине. Он подполз чуть ближе и проговорил. «Они вылезли из песка». Я не заметил, как они подобрались. Медики облили мертвых белой пеной, чтобы не допустить на судно незнакомые бактерии. Раненых по порядку увозили в лаборатории на осмотр. Рядовой первого класса Шон Митчелл, доктор Ричард Пичоуз, брат Гранта Шеф Лемминг. Я все стояла, рассматривала лагуну и до того, как охрана задраила двери, успела заметить возле входа мертвое существо, насекомое в метр длиной Нечто вроде многоножки со стрекозиными крыльями и головой в виде туннеля проходческой машины. Я снова села рядом с Грантом. Он держал в руках сложенное в несколько раз фото. — Помочь тебе чем-нибудь? — спросила я, не зная, что еще предложить. — Не хочу оставлять тебя здесь. — Мы с братом записались на миссию, потому что поняли, что на земле нас ничто не держит, — рассказал Грант. Отец и мама умерли во вторую волну. — Мне жаль, — ответила я. Я точно ничего не могу для тебя сделать. Может, позвать кого-то из экипажа? Нет, нет. Он медленно поднялся на ноги и оправил униформу. Потом вручил мне фото своей семьи возле Большого каньона. Им с шефом на снимке было не больше десяти. Но вдруг ты сможешь изобразить это в виде фрески? Конечно. Сжав его руки, я вспомнила, как в начале пандемии, когда люди только начали умирать, рисовала для соседей. Они приносили пироги и запеканки и просили запечатлеть своих детей и супругов такими, какими их помнили. Экспедиция складывалась трагически, и я, конечно, задумывалась, не лучше ли нам было остаться дома. Улетали мы в отчаянии, но в сердцах теплились надежда и любопытство. Мы не желали верить, что встретим так много неподходящих планет. Слишком холодных, слишком жарких, слишком влажных, слишком сухих слишком опасных, тех, где отсутствовали условия, необходимые, чтобы мы смогли выжить и возродиться. Но Рос почти подошел, если не считать гигантских насекомых-убийц. Командир напомнил, что даже если на земле все наладилось, наша колония может стать для ее жителей планом «Б» на случай, если произойдет еще что-нибудь. И что пути назад все равно нет. На следующий день мы провели по панихиду. Все, кто не спал в стазисе, встали кружком на смотровой площадке возле трех серебряных капсул. «Мы собрались здесь, на орбите чужого мира, чтобы почтить невероятную жертву наших собратьев из экипажа», — начал командир. Народ уткнулся в планшеты, личные дела погибших изучали как программку мероприятия. «Многие из нас ничего о них не знали». Командир все говорил, Грант подошел к капсуле брата, открыл ее и положил ему на грудь плюшевого мишку и фото родителей в рамке. Знакомые погибших последовали его примеру, стали открывать капсулы и класть туда памятные вещицы — письма, медали, библию, свитера, бейсбольные перчатки. Потом охранники отволокли капсулы к ближайшему шлюзу, и мы стали ждать приказа командира. «Выпускайте», — скомандовал он. Зала коридора омыл алый свет, завыла сирена, предупреждая, что открывается наружная дверь шлюза. Один астробиолог заиграл на трубе Тепс, чтобы заглушить шум. Потом сирены смолкли, труба взвыла в последний раз, и в наступившей тишине три капсулы поплыли в темноту. Глядя, как космос поглощает гробы, я впервые за много лет подумал о том, что так и не увидела тело Клары. Русские кремировали ее, не спросив нашего согласия, и отправили в Америку как посылку. Иногда я думала, а что, если это был не ее прах? Мне нужно было самой увидеть тебя, потрогать руками, чтобы избавиться от фантазии, что моя дочь на самом деле жива. Я заставила себя поверить, что частички костей в самом деле принадлежат ей, чтобы двигаться дальше. «Это их планета», — сказал командир. «Мы не станем уничтожать внеземную жизнь, не станем подчинять нашей воле этот или любой другой мир». Если для нас не найдется ничего подходящего, возможно, нам придется вернуться. Дорогая Юми, что тебе сегодня снится? Может, как вы с дедушкой пошли в магазин, или с мамой и отцом отправились в путешествие, как часто бывало до того, как Клару украла у нас работа? Может, Йеллоустоун или наша последняя семейная поездка на остров Сан-Хуан, где мы смотрели, как кормят последних выживших косаток. На этой неделе. Мы нашли прекрасную планету, даже чересчур прекрасную. А может, мы слишком наивны, раз ищем идеал там, где нет ничего, другую землю, где будем только мы, и все условия, чтобы без особых проблем начать все заново? Мне иногда снятся первые часы и дни после запуска. Жаль, ты спала, и не видела, как я и другие члены экипажа развеивали в космосе прах любимых прах твоей матери и твоего деда. Мы смешали с пеплом крошечные маячки со светодиодными лампочками, создали след предков, который будет светить прямо за кольцами Сатурна, звезду, на которую можно будет смотреть и молиться, чтобы ей понравилось ожерелье, которое носила твоя мать. Но часть праха твоих матери и деда я сохранила, чтобы после, когда мы прилетим, ты могла ссыпать его в ладони и развеять на инопланетном ветру». Я обещала твоей матери, что позабочусь о тебе. А деду обещала, что с нами все будет в порядке. Спи сладко. Ведь если мы не найдем новый дом, ради чего тогда они умерли? Глизе 832C. 16 световых лет от Земли. Время в пути 160 лет. Созвездие ⁇ Груз. Суперземля, окруженная узкой в 600 миль шириной обитаемой полосой. Телеметрия зонда обнаружила признаки наличия крупных диких животных и суровых погодных условий. При этом на большей части территории полосы сохраняются ураганные ветры. Сила гравитации такова, что взлет с планеты невозможен, поэтому любая попытка приземлиться – это билет в один конец. Заметки художника. Мы обнаружили синий-зеленый ореол, окружающий мертвую каменную скалу масса которой в пять раз больше массы Земли. По воссоздали изображение животных, похожих на буйволов с длинной красной шерстью, озер с мелкими островами, населенных светящимися лягушками размером с небольшой автомобиль и живущих на деревьях приматов с лицами, напоминающими шимпанзе и горилл, и кожей, похожей на рыбью чешую. Я решила изобразить жизнь этой планеты, по орбите которой мы кружили больше месяца, изучая ее на расстоянии, на стенах нескольких коридоров, в стиле гобелена из Байо. Когда я сообщила Юме, что нам дают возможность улететь с земли, она не захотела об этом думать, хоть и поняла, что я уже приняла решение. Оплакивала друзей, тетушек, дядюшек и кузенов, которых я безуспешно пыталась затащить на борт Ямато. Оплакивала наш дом. «Я лучше умру», — сказала она. Только-только появилась слабая надежда, что все налаживается, а ты хочешь удрать? После всего, что мы пережили. Я не сомневаюсь, что она говорила серьезно. В конце концов, ее лучшего друга отправили в город смеха всего через год после того, как в Сибири умер ее дедушка, и она несколько месяцев просила меня отвезти ее в парк. Я всегда говорила ей: Мы здесь из-за твоей матери, дедушки и их веры. Мы по-прежнему семья. Все, что мы делаем, мы делаем ради них. Последние видеосообщения от Клифа я загрузила в цифровую рамку и повесила возле ее кровати. Мы слушали их в ночь перед запуском, и сейчас, глядя на другой мир, я всякий раз слушаю его последние слова. «Мои прекрасные девочки, я рад, что вы по-прежнему здоровы и в безопасности. Возможно, сейчас не похоже, что наша жизнь вот-вот изменится. Но поверьте, опасность очень близко. Здесь, у края мира, я много думал о льдах и землях, обрушивающихся в океаны, обо всех тайнах, которые скрывает от нас мир. Так странно, то, что мы нашли в Сибири древнюю девочку и обнаружили ранее неизвестные вирусы, с одной стороны, может расширить наши знания о человечестве, а с другой, стать человечеству угрозой. Будь я философом, наверное, смог бы еще что-то на эту тему придумать. Возможно, вы лучше поймете, что это значит, вы ведь творческие натуры. Знаю, недавно я обещал, что вернусь домой, что коллеги с заставы либо найдут лекарства, либо убедят мир серьезнее отнестись к нашим предупреждениям. Больше всего, мне хотелось бы обнять вас и присоединиться к прекрасным семейным мероприятиям, о которых я так много слышал. Но мне все еще нужно разобраться здесь. Все еще остается надежда. Система Траппист-1, 40 световых лет от Земли. Время в пути — 400 лет. Созвездие Водолей. На орбите Траппист-1Е, одной из плотных семипланетных систем, окружающих ультрахолодный красный карлик. Водный мир практически без суши. Слишком влажно, слишком много химических испарений, чтобы тут могла зародиться жизнь. Заметки художника. С поверхности любой планеты системы Траппест можно увидеть другие небесные тела, которые больше нашей Луны, и межпланетную линию Конго, отражающуюся в бесконечном океане. Перед тем, как в очередной раз заснуть, многие пассажиры уверенно обсуждали, что система Траппест-1 окажется именно тем, что нам нужно. Много воды, целых 7 шансов. В столовой фантазировали, как мы начнем жизнь заново, каким должен быть клочок земли, чтобы построить на нем хижину, купол, все, что нам нужно, чтобы снова стать счастливыми. Командир планировал уйти на пенсию. Первый офицер должен был принять на себя командование Ямато и продолжить исследовать Вселенную. Астрофизик со своим мужем-инженером собирались открыть школу К-12, а со временем, может быть, и университет. Ботаники мечтали о почве трапеста, гадали, приживутся ли на ней наши семена. Даст ли нам тамошняя флора пищу и лекарства? Астробиологи обсуждали, что в глубоких океанах могут водиться существа невероятных размеров, воображали гигантских кальмаров и китов. Но, добравшись до системы, мы не увидели ни континентов, ни островов, ни признаков животной жизни. Люди стояли на смотровой площадке и молча плакали. Плакала и Дорри. Мне и самой хотелось зарыдать. Но я решила не барахтаться в бездне отчаяния из-за негодных семи миров, а написать вместо этого картину. Издалека мы не выглядели грустными и сдавшимися. Мы казались первопроходцами, встретившими на своем пути еще одно прекрасное место. Дорогая Клара, ты бы так гордилась Юми. Когда люди начали болеть, она в первую очередь думала о близких и друзьях. Хотела помочь. «Жаль, что ты так давно перестала поддерживать с нами связь. Надеюсь, ты понимала, что мы просто не хотим, чтобы ты пропускала важные моменты из жизни дочери. Я всегда гордилась тобой, твоей работой, книгами, лекциями и документальными фильмами. Отец вклеивал вырезки о тебе в альбом. Я всегда буду говорить людям, что ты пыталась охладить планету, убедить мир, что мы должны начать жить по-другому». В итоге они все же послушались, правда, к сожалению, слишком поздно для тебя и для нас. Но все же послушались мою странную чудесную дочь. Юми однажды тебе писала. Может, ты уже откуда-нибудь об этом знаешь? Во внешней солнечной системе летает не только твой пепел, но и свернутое в виде журавлика письмо. Юми написала текст и несколько раз складывала листок, пока не добилась идеального результата. Я же воссоздала наши семейные поездки в виде фресок, тут, на корабле. Вы с Юми устанавливаете тент в национальном парке Денале. Мы все вместе в музее естественной истории в Нью-Йорке, где вы с отцом выступали вскоре после того, как ты защитила докторскую. Может быть, к тому моменту, как мы долетим, у нас с Дорри уже не останется места для творчества, ведь каждый дюйм корабля будет наполнен жизнью. Изгой Автопилот Ямато остановился, почувствовав объект. Звезд вокруг не было, и планета изгой, освещенная лишь ближайшими туманностями и покрывалом космоса, казалась одинокой и холодной. Безжизненный камень. Так можно было бы ее описать. По данным предварительных исследований, возраст изгоя с тонкой атмосферой практически равнялся возрасту Вселенной. А первый внимательный осмотр с поискового зонда Ямато показал руины развалины огромных современных, чем-то похожих на земные, городов, замороженных в вечности. Возможно, вскоре после рождения этот мир выбросило из его звездной системы, и жизнь он порождал с помощью тепла, которое удерживал в себе миллиарды лет. А может быть, у этого изгоя когда-то был дом, и цивилизация получала тепло от какой-то звезды, которую после унесла свернувшаяся галактика. У нас появилось множество вопросов кто-нибудь обязательно должен был вернуться и найти на них ответы. Обитатели, скорее всего, заблаговременно поняли, что их мир умирает. Подобное напоминание, что мы все еще во Вселенной, что мы не одни, одновременно успокаивало и повергало в отчаяние. Земля вторая. Как ни странно, кладбищу размером с планету удалось вселить в нас надежду, дать понять, что наш корабль — это не просто корабль, И что дом, который мы найдем, станет домом не только благодаря кислороду, воде и химии почвы, но и благодаря нам самим. Мы останавливались еще на двух планетах, а затем погрузились в большой сон системы Кеплера, который должен был состарить нас не на десятки и сотни, а на тысячи лет по меркам Земли. В глубоком космосе мы пробыли более 500 лет, а вне камер при этом провели чуть больше года. Некоторые члены экипажа решили в этот раз бодрствовать дольше, чтобы тесняясь дружиться. Командиром стал Фрэнк, главным ботаником Шерилл, главным инженером Хиро. Медсестра Пратчет влюбилась в лейтенанта Санчеса. Вэл, подружка брата Брайана Ямато, решила двигаться дальше. Ее видели на смотровой площадке рука об руку с механиком зонда. «Вне стазис камер мы отпраздновали дни рождения наших детей». «С пятисот семилетием! Ты уже такой большой мальчик! Даже не представляешь!» Стоило нам с Дорри найти еще нетронутый коридор, как появлялся кто-нибудь из экипажа и рассказывал свою историю, как он сюда попал, кого из близких оставил на земле, что последнее запомнилось той жизни, когда мир еще не перевернул вирус, пожар или ураган. Как-то раз мы с Дорри лежали на спине и рисовали фреску, которую решили назвать нашим вариантом Секстинской капеллы. «На левой панели я буду рисовать выпускные и свадьбы», — сказала дори «А я закончу игру лиги на правом борту и займусь уличным фестивалем», — ответила я. «Кстати, я принесла нам сэндвичи». «С укропом?» «Конечно». «А что нарисуем на потолке?» — спросила дори Мы уже с головы до ног вымазались в краске, от испарений кружилась голова... Мощности маленького вентилятора, который мы поставили в коридоре, едва хватало, чтобы гонять воздух. Не знаю. После мы несколько дней обдумывали сюжет для потолочной фрески, разговаривали с командой и постепенно стали понимать, что еще не изобразили огромную часть нашей жизни, людей, от которых у нас не осталось ни фотографий, ни каких либо других свидетельств их жизни, только давние воспоминания. Бывшие возлюбленные, коллеги, почтальоны, соседи, с которыми мы просто здоровались, но не дружили, бармены, иногда наливавшие нам бесплатно, как постоянным клиентам, знакомства, которые на земле казались нам проходными, а теперь вдруг стали важны. К тому моменту, как меня заставили вернуться в стазис-капсулу, на Ямато почти не осталось белых стен, только небольшая панель напротив отсека Юми и еще одна возле командного поста где мы должны были зафиксировать конечный пункт назначения дорогой клиф оглядываясь назад можно сказать что все мы ты клара а теперь я и юми хватались за возможность потому что не видели другого выхода просто чудо что несмотря на всю эту беготню мы нашли друг друга трудно поверить что все это действительно произошло наша семья наше путешествие После того, как в СМИ попала новость об открытии Клары, появилось множество конспирологических теорий о татуировках девочки из ледникового периода и рисунках на мегалите древней пещеры. Теперь, когда мы в космосе, я и сама невольно представляю себе звездную систему, вытатуированную выцветшими чернилами на мумифицированной коже. Возможно, в дальних уголках космоса безумные идеи уже не кажутся такими безумными. Возможно, если во всем этом есть хоть доля правды, мы с Юми продолжим цепляться за возможность после того, как создадим новую жизнь. Найдем мир, который, по словам Клары, она всегда носила у себя на шее. Но сейчас мы отдыхаем. Сейчас я хочу спать и видеть сны, как прилетают домой к тебе и Кларе. Хочу проснуться вместе где мы сможем в деталях вспомнить тебя и каждого, кто когда-либо существовал. Кеплер-186ф. 582 световых года от Земли, время в пути 6 тысяч лет. Созвездие Сигнус-Дом. Заметки художника. Здесь есть два больших континента с красными травянистыми равнинами, разделенных мелким океаном. Когда я оторвалась от группы исследователей, чтобы изучить холмистый ландшафт, за мной пошли крошечные рогатые грызуны. В малиновых ивах играл ветерок, темная почва липла к ботинкам, как пена. Издалека было видно, как у оранжевого озера собираются дикие животные. Какой-то тюлень с похожим на пропеллер выступом на голове, стайки рогатых грызунов, группки, похожих на дирижабли мелких существ, паривших над водой, будто животы у них наполнены гелием. Первый сорванный на лугу цветок. Первый неуверенный вдох без шлема. Я не сомневалась, что со временем нам станет легче дышать здесь. Первый написанный мной пейзаж нашего нового дома. Я и члены команды проснулись раньше остальных. Меня попросили помочь дезориентированным после долгого сна пассажирам прийти в себя, организовать для них приветственную вечеринку. Я бродила по пустым коридорам, смотрела на написанные мной и Дорри картины из прошлого, на все планеты, которые не смогли нас принять. Я остановилась перед последним полотном, которое закончило за минуту до того, как техники потащили меня в стазис-капсулу. Я отправилась спать одной из последних. Картина заняла всю стену моей каюты. На ней я, Юми, Клифф и Клара, взявшись за руки, смотрели со смотровой площадки на то, что я считала системой Кеплера. Внимательно рассмотрев изображение, я попробовала представить себе этот момент наверное клара сказала бы что нибудь возвышенное прочла стихотворение о втором шансе которое написала сжимая в руке кристалл всегда висевший у нее на шее а клифф должно быть всплакнул бы начав чуть лучше понимать нашу дочь я бы поцеловала его клару и Юми, обняла крепко и сказала что у нас получилось провела бы их по коридорам ямато чтобы они запомнили их поблагодарили и воздали им честь а потом мы подписались бы под манифестом Шатла и впервые за несколько тысяч лет вдохнули свежий воздух дорогая юми с нетерпением жду когда смогу показать тебе как далеко мы забрались конечно мы могли бы сделать и больше все мы и твоя мать и весь мир я долго боялась что подвела тебя мне хотелось чтобы ты прожила долгую жизнь страдала от несчастной любви влюблялась в однокурсников, работала на дурацких работах, в общем, делала все, что мы принимали как должное. Но после стольких столетий я понимаю, что больше этого не хочу. Конечно, было бы здорово, если бы ты помнила прежний мир, но ты молода и сможешь сделать этот новый мир своей жизнью. Начать сначала без сожалений и ошибок. Так будет лучше, ведь ты знаешь, как много мы прежде страдали. «Глядя на тебя через стекло капсулы, я вижу в тебе мать и деда. Ты возьмешь в путешествие лучшее от них, их драйв, любопытство, страсть разгадывать загадки, делать то, что правильно. Поначалу ты будешь плакать и сомневаться, это нормально. Но тебя ждет целая вселенная. До сих пор я помогала тебе, малышка. Мы помогли друг другу оказаться здесь. Ну а теперь пришло твое время». Время вести меня по красной траве и рассказывать, как мы будем жить. Время просыпаться.